Запись шестая. По-русски Дамдин говорил, как мы По-французски лучше нас. Но при входе в гостиную он приветствовал хозяйку на родном языке и по всем правилам степного этикета. «Сайнбайна! Хорошо ли кочуете? Проводите ли весну в изобилии?» «Сайнбайна, у Хорошо кочуем. Проводим весну в изобилии». — отвечала Лина, поглядывая на меня, чтобы я оценил ее успехи в монгольском. Я показал ей большой палец. Больше никого не ждали. Кухарка внесла самовар, Лина — два заварочных чайника. На приемах у нее пропагандировался русский образ жизни. Чай пили не плиточный, а байховый, без бараньего жира и муки, с рафинадом вместо соли. К чаю подавали несколько сортов варенья, капустный пирог, бутерброды с сыром и экзотической для монголов вареной колбасой. Ничего, что нужно есть ножом и вилкой, не было, чтобы не смущать гостей, не умеющих ими пользоваться. Я спросил Дамдина, почему он без жены, здорова ли она. Я был знаком с его цепелмой, прелестной буряткой, с отличием, как и он, окончивший женскую гимназию в Чите, и не ожидал, что мой вопрос вызовет у него такую реакцию. Он страдальчески сморщился и начал перечислять свои претензии к жене. В вину ей ставились якобы присущие бурятам хитрость, тщеславное желание одеваться по-европейски и выезжать в город неверхома на велосипеде, а главное — духовная неразвитость. Последнее выражалось в том, что она не желала изучать историю монголов и не верила, что из их свежеиспеченного государства выйдет что-нибудь путное. Услышав слово «развод», я напомнил ему, как его цепелма висела на нем, как плакала, когда мы уходили из Урги навстречу наступающим по Калганскому тракту китайцам. У него задрожали губы, и в порыве той откровенности, о которой мы после жалеем, он признался мне, что цепелма отказывается с ним спать, пока он опять не начнет мочиться стоя, как раньше» а не на корточках, как испокон веку принято у монголов. От необходимости что-то ему отвечать меня избавила Лина, пригласившая всех за стол. Дамдина она усадила рядом с собой, а мне достался стул между Гершовичем и любителем генеалогии. В роли хозяйки салона Лина для начала направила застольный разговор в светское русло и подняла вопрос, хороша ли нынче летом будет трава в степи. Ее мнение состояло в том, что будет очень хороша. Гости по очереди стали с ней соглашаться. Старший из Санаевых сделал это в импровизированных стихах. И я ощутил прилив ненависти к нему. Обычно программа таких вечеров состояла из двух частей. В первой кто-то из сотрудников агентства или их жен читал лекцию об успехах русской науки и искусства — по возможности сопровождая ее картинами волшебного фонаря. Во второй слово предоставлялось кому-нибудь из аборигенов. Но сегодня лекторша заболела. После вступительной беседы сразу перешли ко второй части. Докладу Дамдина «Легенда о Шамбале как фактор развития национального самосознания у монголов». Он положил перед собой тонкую стопочку исписанных листов, И прежде чем начать, сообщил, что прочтет сокращенный русский перевод статьи, сделанный им специально для сегодняшних чтений. Полностью статья будет опубликована в ⁇ нет-толь ⁇ Лина поощрила его ненатуральной улыбкой, удивительно нешедшей к ее серьезному милому лицу. На публике она часто бывала манерной. Я объяснял это тем, что ей претит фальш, но положение в обществе вынуждает ее насиловать свою природу. В ее манерности было больше сердца, чем в умении моей жены на людях вести себя естественно. «Считается», — не сразу дошел до меня монотонный голос Дамдина, — «что учение о Шамбале зародилось в Тибете, хотя у монголов легенды о ней бытовали задолго до того». Да, в тибетской литературе есть ряд сочинений под названием «Путь в Шамбалу», а у нас ничего такого нет. Но самые известные из них написаны шестым Панчен-ламой полтораста лет назад. Наше предание о Шамбале гораздо древнее. Тибетское имя ее владыки — Ригдан-Данбо, монгольское — Ригден-Джапо. Однако, если принять во внимание законы фонетики — Можно утверждать, что не второе произошло из первого, а первое из второго. У тибетских мистиков дворец Ригден-Джапо имеет окна из ляпис-лазури. И тот же материал, как поется в наших старинных песнях, использовался в Тумен-Амалгане, дворце Чингисхана и Угдэя в Каракаруме. «Нетрудно понять, что тут первично...» «Чушь, не слушайте вы его», — шепнул Гершович. «Гляньте лучше, что мне подсунули китайцы на базаре». Из портфеля, стоявшего у него под столом, он вытащил жареную курицу с выломанным бедром. На отломе видно было, что она в полном соответствии с куриной анатомией собрана из обмазанных глиной, скрепленных проволочками и обтянутых промасленной бумагой обглоданных костей. Усилия, вложенные в этот муляж, никак не могли окупиться той суммой, которую заплатил за него Гершович. Видно было, что безымянный китайский мастер трудился не за деньги, а из любви к искусству. Пока Гершович под столом демонстрировал эту куру Санаевым и принимал их соболезнования, Дамдин с лекторского тона перешел на пророческий. «Придет час», — вещал он от лица верящих в существование шамбал и простых монголов — Исполнятся сроки, начертанные на чешуе без глаза, и рыбы, которую выловят не раньше, чем мир окажется во власти зла. Тогда Ригден Джапо у себя во дворце повернет на пальцы перстень с восьмигранным магическим камнем Шинтамани, И явится с севера девятихвостая белая знамя Чингисхана, вместилище его гневной души Сульде. Под этой орифламмой начнется последняя священная война с неверными. Невысокий, но стройный и крепкий Дамдин лишен был мужской грации. Его поза казалась принужденной, движения скованными, но, видимо, отлучение от супружеского ложа расковало в нем воображение. В свои листки он больше не смотрел — и с избыточной, как у провинциального трагика, жестикуляцией наизусть читал о том, как армия Шамбалы выйдет из окруженной кольцом неприступных гор Райской долины в Гималаях, и ее авангардом станут монголы. Все властители преклонятся перед Ригден Джапо, все народы примут буддизм, тогда сойдет на землю Будда Майтрея по монгольским майдаре, ныне пребывающий в чине Бадхисатвы на вершине горы Сумеру, и на руинах старого миропорядка установит нерушимое вечное царство справедливости. В нем монголы займут подобающее им место. Презираемые оседлыми соседями, склонные к алкоголю, пораженные бытовым сифилисом и трахомой, они сберегли утраченные другими народами чистоту души, умение жить в согласии с природой, и будут за это вознаграждены. Вот в чем смысл легенды о Шамбале. Она помогла им сохранить себя как нацию и возродить государственность. Дамдин собрал свои листки, подравнял их с мнимой сосредоточенностью, постуков ими по столу, и обвел слушателей скучающим взглядом профессионала, безразличного к профанным суждениям о его работе. Это выражение не сошло у него с лица, даже когда Лина рассыпалась в комплиментах его докладу. «Есть вопросы к докладчику?» — спросила она. «По мнению буддийских авторитетов, Шамбала находится не в Гималаях, а в нас самих», — услышал я собственный, довольно-таки сварливый голос. «Война с неверными символизирует борьбу нашего духовного «я» со страстями и дурными помыслами». «Да». — легко согласился Дамдин. — Но неужели на пути к благоприятному перерождению ленность и чревоугодия — более опасные преграды, чем слабость национального чувства, чем равнодушие к несчастьям Родины? — Опасно все, что привязывает человека к его земному существованию и мешает сбросить оковы сансары, любовь к Родине в том числе, — вступила Лина в нашу дискуссию. «Стремление помочь своему народу есть не что иное, как забота о благе других живых существ», — парировал Дамдин. Она не стала это оспаривать и поднялась, грустной улыбкой давая понять, что, как бы ей не хотелось побыть с нами еще, прием окончен. Гости расхватали оставшиеся бутерброды и потянулись к выходу. Я вышел со всеми, но в передней незаметно столкнул за вешалку свою фуражку, долго ее искал, наконец остался вдвоем слиной, но и тут не решился ее поцеловать. Стоял, как пень, дожидаясь от нее какого-то знака. Она засмеялась и подала мне руку. Чтобы кожа на ладони дольше помнила влажный холод ее пальцев, я надел фуражку левой рукой и ей уже брался потом за все дверные ручки. Правый старался ни к чему не притрагиваться. Так и вышел во двор, держа ее на весу, как раненую. Здание Монгалора рисовалось на фоне меркнущего неба. Кое-где в окнах горело электричество. Зная расположение комнат в квартире Серовых, я легко вычислил окно их супружеской спальни. Но мысль, что хозяин этого замка и его пленница — Скоро окажутся в одной постели, меня не мучило. Я считал себя выше примитивной половой ревности и усматривал в этом доказательство подлинности моего чувства к Лине. У ворот меня поймал Дамдин. хутух ты идет на поправку, слышали?» — спросил он. «Отличная новость», — сказал я. «Для кого как?» Пока этот человек сидит на троне, реформы невозможны, а без реформ Монголия не сможет существовать как независимое государство. После встречи с Линой хотелось побыть одному, но Дамдин вызвался проводить меня до дому и по дороге продолжал говорить о Богдо-Гагене, обвиняя его в том, что как тибетец он игнорирует очевидную необходимость перевести буддизм на национальные рельсы, Выдвинуть на авансцену религиозной жизни те фигуры, которые изначально были степными божествами, а уж потом вошли в буддийский пантеон. Таков, например, Джамсаран, древний монгольский бог войны, ставший защитником желтой веры. По-тибетски он Бекдзе, но тут, как с Шамбалой, не мы заимствовали его у тибетцев, а тибетцы у нас, говорил Дамдин. Мы считаем Джамсарана еще и покровителем лошадей. Этим доказывается его монгольское происхождение. Мы — народ-всадник. Для нас война и лошади нераздельны. От ближайших к дороге юрт к нам бросилась стайка маленьких оборвышей. В степи монгольские дети не попрошайничают, но в Урге быстро этому обучаются. На Дамдино они не обращали внимания, а меня дергали за штаны, тянули ко мне сложенные лодочкой грязные ладошки. Я достал кошелек и дал им несколько монет. «В их глазах любой европеец богач», — с горечью сказал Дамдин. «Будь на вашем месте самый захудалый ямщик с Кяхтинского тракта, они все равно пристали бы к нему, а не ко мне». «На мне, дорогой Дели, но это дело не меняет. Для них я всего лишь монгол». По мосткам перешли через овраг и за русским некрополем вступили на безотрадное каменистое полугорье, отделяющее консульский поселок от района, где я снимал квартиру. То ли собаки облюбовали этот пустырь, потому что сюда свозили покойников, то ли наоборот. Благодаря этим четвероногим могильщикам и мусорщикам, а не только из-за постоянных ветров и обычной при такой высоте над уровнем моря сухости атмосферы, В Урге с ее чудовищной антисанитарией инфекционные болезни были сравнительно редки. Приходилось мириться с тем, что одинокому путнику небезопасно повстречаться с ними в темноте. Иногда они нападали и на живых. Дамдин подобрал большой камень и нес его в руке. «Есть одна история о моем предке, об Атайхане», — вернулся он к прежней теме. «Она объяснит вам разницу между монгольским буддизмом и тибетским». Во время паломничества в тибет Батайхан приобрел бронзовое изваяние Будды Шакьямуни и хотел увезти его в Монголию в построенный им монастырь Рденидзу. Статую начали вьючить на лошадей, но она была так велика и так тяжела, что закрепить ее никак не удавалось. Нижняя часть сползала на землю. Наблюдавшие за этим тибетские ламы стали говорить, что Будда не желает отправляться в Монголию, надо оставить его в Лхасе. Тогда Абатайхан выхватил меч, и со словами Не желающий зад, пусть останется, а желающее Тулова пусть пойдет, разрубил Будду надвое. Трудно было допустить, что бронзу можно рассечь мечом, но я промолчал. Экскурсоводы-любители возле юрты Абатайхана и не такое рассказывают о нем паломникам. «Верхнюю часть изваяния привезли в Орденитзу», — закончил Дамдин, «и безногий Будда стал одной из величайших наших святынь. Тибетцы и китайцы не в силах понять, почему мы поклоняемся этому инвалиду и прославляем того, кто его изувечил, а для нас как раз это и важно. Джамсаран истребляет врагов веры, зная, что пролитием крови лишает себя нирваны». «Аббатай-хан поднимает меч на Будду и жертвует личным спасением ради спасения всех монголов!» Я помалкивал. Омерзительные звуки собачьей трапезы напомнили мне, что основанное мудрыми мужами счастливое государства не имеет ни кладбищ, ни отхожих мест, что пигментные пятна на лице отрехлевшей красавицы, тлен и гной, распад и гниение — Излюбленная тема буддистских песнопевцев, черпающих вдохновение в бренности человеческой плоти, как наши лирики в луне, розе и трелях соловья.